Наружно в виде настоя при конъюнктивитах для полоскания горла при ангине. Отвар корня, настоянный в течение нескольких часов в закрытой посуде, применяется в смеси с медом при кашле по 2-3 чайные ложки. Настой из корня алтея, столовая ложка измельченного корня на стакан холодной воды, полезен при воспалении кожи. В народном хозяйстве находят применение стебли алтея. К концу года в них образуется до 13% грубого волокна, пригодного для плетения крепких канатов – циновок. Лепестки цветков содержат пигмент мальведин, которым окрашивают овечью шерсть в красные, синие, серые и фиолетовые цвета. Из переработанных на крупу сухих корней варят каши на молоке, кисели. Свежесобранные корни обкатывают в муке или панировочных сухарях и тушат или обжаривают в духовке, засахаривают на цукаты. Заготавливают мясистые корни алтея в основном осенью. Сентябрь, начало октября, после засыхания стеблей. Выкапывают корни выборочно, оставляя до 30% растений на месте для восстановления зарослей. При соблюдении правил заготовки, заросли алтея восстанавливаются через 3-4 года. После этого срока возможны повторные заготовки. Выкопав корень алтея лопатой, с него стряхивают землю, удаляют верхнюю утолщенную часть корневища, одревесневшие корни и многие ответвления боковых корней. Отобранные неодревеснившие корни промывают в холодной воде, складывают в бурты и подвяливают 2-3 дня на воздухе. Затем сырье подготавливают к сушке. Режут на куски длиной 30-35 см, а толстые мясистые корни расщепляют на 2-4 части. Для получения очищенного сырья с корней ножом снимают пробковую кору. После обработки корни немедленно сушат, раскладывая их не толстым слоем на сетках или натянутых полотнищах. Сетки или полотнища обычно располагают в виде стеллажей на расстоянии 50-60 см друг от друга. Лучше всего сушить сырье с использованием искусственного обогрева или в специальных сушилках при температуре 50-60 градусов Цельсия. Сушка корней алтея на воздухе обычно не дает желаемых результатов, так как они быстро загнивают и плесневеют. При сушке на открытых солнечных местах сырье следует предохранять от дождя и росы. Хорошо высушенные корни при сгибании с треском ломаются. Готовое сырье осматривают, удаляют из него испортившиеся при сушке части и всевозможные примеси. Различают два вида сырья алтея – корень очищенный от пробкового слоя и корень неочищенный. Очищенное от коры сырье состоит из целых или разрезанных вдоль корней длиной по 35 см толщиной до 2 см. Поверхность корня продольно борозчатая, с отслаивающимися длинными мягкими лубяными волокнами и темными точками, следами отпавших или обрезанных тонких ответвлений корней. Цвет корня снаружи и на изломе белый, или желтовато-белый. Излом в центре зернисто-шероховатый, по краям волокнистый. При разламывании пылит крахмал, при смачивании водой ослезняется. Запах слабый, своеобразный, вкус сладковатый. В сырье допускается не более 3% корней, плохо очищенных от пробки до 0,5% органических примесей, части других неядовитых растений, не более 0,5% минеральных примесей, песок, камешки, земля. Неочищенное сырье почти не отличается от очищенного. В нем допускается не более 3% деревянистых корней, не более 5% органических примесей, не более 1% минеральных примесей. Выход сухого сырья – Двадцать три, двадцать пять процентов срок годности два года.